«Ваш пунш, мадмуазель!» — объявил он, словно предлагал ей пригоршню бриллиантов. Уитни, поблагодарив, взяла бокал, и молодой человек с сожалением уставился на свой атласный жилет цвета сливы, покрытый мокрыми пятнами. В ответ на сочувственные расспросы Уитни Андрей начал описывать, какие опасности ему пришлось преодолеть, чтобы добыть ей пунш. «Самое страшное — пробиться через эту толпу, мадмуазель. По пути меня едва не сбил с ног совершенно охмелевший лев, толкнул банан, который перед этим заговорил с вами, не говоря уже о том, что я споткнулся о хвост крокодила, который к тому же начал сыпать проклятиями». Я... «Простите, Андре», — охнула Витни, подавляя испуганный смешок при упоминании о крокодиле. «Вероятно, это было просто ужасно». Напротив, драматически воскликнул Андре, держась так, словно в самом деле совершил подвиг. «Для вас я готов на все. Никакая задача не может быть слишком трудной. Ради вас я переплыву Ла-Манш на плоту, вырву сердце из груди. И, возможно, даже рискнете предпринять еще одно путешествие к фонтану с Польшем», — шутливо осведомила Светни. Андре торжественно поклялся, что, не задумываясь, отважится на столь геройский поступок. Но Ники разглядывал молодого человека со смесью жалости, презрения и удивления. «Шери!» — шепнул он Уитни, предлагая ей руку и направляясь к высоким стеклянным дверям, ведущим во внутренний дворик. «Либо выходите замуж за Андре, либо раз и навсегда». — Объясните с беднягой, иначе он действительно решится на что-нибудь опасное вроде перехода через улицу. — Думаю, я просто обязана стать его женой, — дерзко усмехнулась Витни уголками губ. — В конце концов, вы сами утверждали, что из Андре выйдет прекрасный муж. Помните в ту самую ночь, когда вы посетили бал дебютанток и танцевали со мной? Ники не промолвил ни слова, пока они вышли во дворик. Вы совершили бы огромную ошибку. Наши семьи давно дружат и будет ужасным преступлением лишиться этой дружбы, если мне придется убить единственного сына мадам и Руссо, лишь для того, чтобы сделать вас вдовой. Испуганная. И потрясенные неожиданная угроза Уитни вскинула голову, но тут же обнаружила, что Ники широко улыбается. «Как нехорошо с вашей стороны, Ники! Мне нравится, Андре, и нравитесь вы. Все мы друзья!» «Друзья?» — повторил он. «Я бы сказал, что мы с вами больше, чем друзья!» Ну. «Хорошие друзья!» — запинаясь, пробормотала Уитни. Они долго оставались во дворике, беседуя со знакомыми, и Уитни всеми силами пыталась восстановить их прежние приятельские отношения, так радовавшие ее несколько месяцев назад. Но следующий вопрос заставил ее встрепенуться от изумления. «В каком возрасте англичанки должны выходить замуж?» — Не позже тридцати пяти! — мгновенно нашла Свитни. Прекратите, я серьезно. — Ладно, — улыбнулась Свитни, отчаянно пытаясь сохранить легкомысленный тон. — Не позже двадцати пяти! — Значит, вам пора подумать о замужестве. — Я бы скорее подумала о том, что неплохо бы потанцевать. Ники, казалось, приготовился к долгому разговору, но тут же передумал и предложил ей руку. — Пойдемте танцевать, — коротко ответил он. Но даже в этом ему не повезло. Позади, из тени деревьев, раздался низкий мужской голос. — Сожалеемся, но мисс Толн обещала этот танец мне. Витни в изумлении обернулась. Из темноты выступил незнакомец, завернутый в черный плащ, но даже без этого почти сатанинского костюма Уитни немедленно узнала бы издевательскую улыбку, которой он одарил ее, поймав на себе слишком пристальный взгляд. «Вы обещали мне этот танец», повторил сатана, видя, что девушка колеблется. Витни не имела ни малейшего представления о том, кто скрывается за черной полумаской, однако всей душой стремилась избежать дальнейшего разговора с Никой о замужестве. «Не помню, что обещала кому-то танец», — нерешительно пробормотала она. «О, это было несколько месяцев назад», — объяснил сатана, подхватывая ее под локоток и предлагая достаточно усилия, чтобы потащить ее за собой в залу. Подавив улыбку, при виде столь невероятной дерзости у Витни оглянулась и вежливо извинилась перед Никки, продолжая ощущать его холодный взгляд. Однако Никки был мгновенно забыт, как только сильные руки закружили ее в ритме вальса. Незнакомец двигался с изящной грацией человека, искушенного в искусстве танца. Они словно плыли на волнах чарующей музыки. — Я действительно обещала вам танец сегодня вечером? — Нет. Откровенный ответ заставил девушку рассмеяться. — Кто же вы? Заговорщически осведомилась она. Ленивая улыбка осветила загорелое лицо. — Друг? — предположил он тихо, но Витни совершенно не узнавала этот низкий, бархатный голос. — Нет, возможно, знакомый, но не друг. — Придется мне это исправить, с абсолютной убежденностью заявил он. не почувствовала неимоверное желание стереть с его губ надменную хмылку. «Боюсь, это невозможно. У меня и так слишком много друзей, пожалуй, больше, чем необходимо, и все клянутся в вечной преданности». Серые глаза мужчины блеснули. В таком случае, вероятно, кому-нибудь из них придется раньше времени отправиться на тот свет. С моей помощью, конечно. Уитни не в силах сдержаться, расплылась в улыбке. В его последних словах не было ни малейшей угрозы, Он просто забавлялся словесной игрой ей доставляло удовольствие парировать его выпады и наносить ответные. «С вашей стороны крайне несправедливо укорачивать жизнь моих друзей. Все они в основном не слишком респектабельные люди, и их конечное пристанище может обладать не совсем приятным климатом». «Слишком теплым?» — подразнил он. «Боюсь, вы правы!» С притворным сожалением кивнула Уитни. Он рассмеялся грудным заразительным смехом, хотя в глазах появился дерзкий, оценивающий блеск, заставивший Уитни неловко поежиться. Она отвела взгляд, пытаясь решить, кто перед ней. Там, во дворике. Он говорил на безупречном французском, однако здесь, в зале, его английский был так идеален без малейшего акцента, но часть лица, не прикрытая маской, носила следы золотистого загара, который он, конечно, не мог приобрести ранней весной в Париже, как, впрочем, и в Англии. Попытка узнать его среди сотен мужчин, которые были ей представлены, казалась совершенно бесплодной, но Уитни все же попробовала решить эту задачу. Она мысленно перебирала всех своих знакомых, особенно тех, кто был слишком высок, поскольку незнакомец имел рост 6 футов 2 дюйма, но так и не смогла определить, кто перед ней. Странно, но, казалось, он узнал ее даже под полумаской. И когда последние аккорды вальса затихли, она по-прежнему не имела ни малейшего представления, кто был, ее партнером. Уитни отступила, полуобернувшись к Нике, стоявшему на краю площадки для танцев, но незнакомец сжал ее руку, положил на сгиб своей и повел в противоположном направлении к дверям, выходящим на южную сторону дома в сад. Правда, в нескольких шагах от порога девушка начала сомневаться в том, так ли уж мудро с ее стороны позволить увести себя в ночь человеку, которого она видела впервые в жизни. Она уже хотела повернуть назад, но в этот момент увидела, что не менее двух десятков гостей гуляют по дорожкам хорошо освещенного сада, вымощенным кирпичом. Любой придет ей на помощь, если ее спутник вдруг поведет себя не как подобает джентльмену. Правда, Уитни почти не сомневалась в его благородстве. Всем было известно, как придирчиво семейство Арманов выбирает своих гостей. На их балах появлялись лишь избранные. Оказавшись в саду, Уитни завела руки за голову и развязала ленты полумаски, белой бабочкой спустившись к ней на руку. Девушка жадно вдыхала ночной воздух, напоенный ароматом цветов. Они подошли к маленькому белому столику из кованого железа, находившемуся почти посередине сада, и кавалер Уитни выдвинул для нее стул. — Нет, я предпочитаю стоять, — запротестовала она, наслаждаясь относительным спокойствием и красотой залитых лунным светом деревьев.